Нотариус из Сан-Лиса, среди клиентов которого значились все именитые граждане города и выпускница школы Лувра, впоследствии удовольствовавшаяся ролью домохозяйки, на первый взгляд ничто не предвещало этой паре историю безумной любви. Внешность, как я не раз убеждался, редко бывает обманчива, но в данном случае это было именно так. Накануне своего шестьдесят четвертого дня рождения мой отец, уже не первую неделю страдавший от постоянных мигрений, пошел к нашему семейному доктору. И тот отправил его на компьютерную томографию. Через три дня он сообщил о результатах. На снимках была отчетливо видна крупная опухоль. Но на этом этапе он затруднялся определить, злокачественная она или нет, и рекомендовал сделать биопсию. Еще через неделю пришли результаты гистологического исследования. Они подтвердили злокачественный характер опухоли. Это была то ли анапластическая астроцитома, то ли еще более агрессивный ее вариант глиобластома. Это редкая опухоль, как правило, ведущая быстро к смерти. Девять из десяти больных умирают в течение года после постановки диагноза. Причина ее возникновения неизвестны. Учитывая местоположение опухоли, об операции не могло быть и речи. Только химиотерапия и облучение иногда давали неплохие результаты. Стоит отметить, что ни отец, ни мать не сочли нужным сообщить мне эту новость – Я узнал обо всем случайно, когда, заехав в Сан-Лис, увидел конверт из лаборатории, который мать забыла убрать, и спросил у нее, в чем дело. Потом я не раз задумывался о том, что родители, должно быть, приняли решение еще до того, как я навестил их в тот раз, и даже успели заказать необходимые вещества по интернету. Их нашли через неделю. Они лежали бок о бок на супружеском ложе. Отец всегда старался избавить окружающих от лишних хлопот, поэтому заблаговременно предупредил письмом жандармерию и вложил в конверт запасные ключи. Они приняли яд ранним вечером, в сороковую годовщину своей свадьбы. Смерть наступила быстро. Любезно заверил меня офицер жандармерии быстро, но не мгновенно. По их позам не трудно было догадаться, что они до конца пытались держаться за руки, но в предсмертных судорогах их пальцы разжались. Мы так и не узнали, каким образом они достали эту отраву. Мама стерла всю историю поисковых запросов в домашнем компьютере, наверняка всем занималась она. Отец терпеть не мог компьютеры, и вообще все, что хоть отдаленно, напоминало технический прогресс. Он упирался как мог, но в конце концов все же смирился с тем, что надо купить компьютер для офиса. Но всем заправляла его секретарша. Он, сдается мне, ни разу в жизни даже не прикоснулся к клавиатуре. «Разумеется», — сказал мне офицер жандармерии, — «если вы будете настаивать, мы могли бы, наверное...» «Отследить их заказ. Ничто не исчезает в облаке бесследно. Да, все осуществимо. Но так ли уж необходимо?» «Я и не подозревал, что можно хоронить двух человек в одном гробу. Ведь на каждый чих существует масса санитарных ограничений, мы всегда заранее склонны думать, что все запрещено. А нет. На этот раз, похоже, все разрешалось». Разве что отец задействовал свои связи посмертно, отправив несколько писем. Он был знаком, как я уже говорил, почти со всеми шишками города и даже департамента. Одним словом, они были погребены в одном гробу в северной части городского кладбища. Мать умерла в 59 лет, будучи совершенно здоровым человеком. Священник слегка разозлил меня своей проповедью, напичканной пафосными изречениями о величии любви земной, как прелюдии к еще более величественной любви божественной. Мне показалось, что неприлично католической церкви эксплуатировать историю моих родителей. Когда священник сталкивается с проявлением подлинной любви, ему следует заткнуться. Вот что мне хотелось ему сказать». Да и что вообще может понять этот шут Гороховой в любви моих родителей? Я и сам не уверен, что понимал ее до конца, но в их жестах и улыбках я всегда чувствовал что-то глубоко личное, к чему мне, в общем, никогда доступа не будет. Я не хочу сказать, что они меня не любили. Они без всякого сомнения меня любили и были со всех точек зрения замечательными родителями, Внимательными и заботливыми, но не чрезмерно, и щедрыми в случае необходимости. Но это был иной вид любви. Я всегда оставался за пределами магического сверхъестественного круга, который они образовывали вдвоем.